Глава 11. К высшей мере. Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях. В воинском уставе Петра уже 200 таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды. Говорят, Она при восшествии на престол дала обед никого не казнить, и все двадцать лет царствования никого не казнила. Притом вела семилетнюю войну и обошлась. Для середины восемнадцатого века за полстолетия до Якобинской Рубиловки пример удивительный. Правда, мы нашустрились все прошлое свое высмеивать. Ни поступка, ни намерения доброго мы там никогда не признаем. Так и Елизавету можно вполне чернить. Заменяла она казнь кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением вор и вечной ссылкой в Сибирь. А может и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избрал бы для себя по доброй воле. Да мы по гуманности ему не предлагаем. И может в ходе этой книги еще склониться к тому читатель, что двадцать, да даже и десять лет наших лагерей потяжелее елизаветинской казни. По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общечеловеческий, а Екатерина II классовый. Совсем уж никого не казнить, ей казалось жутко необороненно. И для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических, она признала казнь вполне уместной. При Павле отмена смертной казни была подтверждена, А войн было много, но полки без трибуналов. И во все долгое царствование Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учиненных в походе 1812 -го. Тут же скажут нам, аж на насмерть. До да, слов нет. Негласные убийства, конечно, были. Так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием, но все-таки отдать Божью жизнь через голосование над тобой судейских Еще полвека от Пугачева до декабристов не доставалось в нашей стране даже государственным преступникам. От пяти повешенных декабристов смертная казнь за государственные преступления у нас не отменялась. Она была подтверждена уложениями 1845 и 1904 годов. Пополнялась еще и военно-уголовными, и морскими уголовными законами. Но была отменена для всех преступлений судимых обычными судами. Сколько же человек было за это время в России казнено? Вот строгие цифры знатока русского уголовного права Н.С. Таганцева. До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За 30 лет с 1876 до 1905 время народовольцев и террористических актов, время массовых забастовок и крестьянских волнений, время, в которое создались и окрепли все партии будущей революции, было казнено 486 человек. То есть около 17 человек в год по стране. За годы Первой революции и подавление ее число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слезы Толстого, негодования Короленко и многих, и многих. С 905 по 1908 было казнено 2200 человек. 45 человек в месяц. Казнили в основном за террор, убийство, разбой. Это была эпидемия казней, как пишет Таганцев. Странно читать, что когда в 1906 были введены военно-полевые суды, то из сложнейших проблем было, кому казнить. Требовалось в течение суток от приговора. Расстреливали войска. Производило неблагоприятное впечатление на войска. А палач-доброволец часто не находился. До коммунистические головы не догадывались, что один палач и в затылок может многих перестрелять. Временное правительство при своем вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 оно возвратило ее для действующей армии и фронтовых областей за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабеж, чем те районы весьма тогда изобиловали. Это была из самых непопулярных мер, погубивших временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту был «Долой смертную казнь, восстановленную Керенским». Сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября Возникла дискуссия, одним из первых декретов не отменить ли навечно смертную казнь. И Ленин тогда высмеял утопизм своих товарищей. Он-то знал, что без казни нисколько не продвинутся в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям и с 28 октября 1917 казнь была все-таки отменена. Ничего хорошего от этой добренькой позиции выйти, конечно, не могло. Смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918-го. Нет, не восстановлена, а установлена, как новая эра казней. По 20 центральным губерниям России за 16 месяцев, июнь 1918 октябрь 19) было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть более тысячи в месяц. Еще страшнее нам кажется мода на потопление барж, всякой раз с несосчитанными, непереписанными, даже и не неперекликнутыми сотнями людей, особенно офицеров и других заложников. В Финском заливе, в Белом, Каспийском и Черном морях, еще и в Байкале. Это история нравов, откуда все дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей и стольких убийств? какими большевики сопровождали и закончили гражданскую войну. Революция спешит все переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и смертная казнь была переназвана в высшую меру. Основы уголовного законодательства 1924-го объясняют нам, что установлена это высшая мера временно, впредь, до полной ее отмены циком. И в 1927 году ее действительно начали отменять, Ее оставили лишь для преступлений против государства и армии. По статьям же «Защищающим частных лиц» по убийствам, грабежам и изнасилованиям к десятилетию октября расстрел отменили. А к пятнадцатилетию октября добавлена была смертная казнь по закону от 7-8, тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который обещал подданному пулю за каждую государственную кроху. Как всегда... Особенно поначалу накинулись на этот закон. В одних только ленинградских крестах в декабре 1932 года ожидало своей участи единовременно 265 смертников. А за целый год по одним крестам и за тысячу завалило. И что же это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А, например, сидело там шесть колхозников из-под царского села, которые вот в чем провинились. После колхозного, их же руками, покоса, они прошли... и сделали по кочкам подкос для своих коров. Все эти шесть мужиков не были помилованы в циком. Приговор приведен в исполнение. Какая солдатчиха, какой самый гнусный и отвратительный крепостник мог бы убить шесть мужиков за несчастные окоски? Да ударил он их только розгами по разу, мы бы уже знали и в школах проклинали его имя. А сейчас ухнуло в воду и гладенько, если бы Сталин. никогда и никого больше не убил, то только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования. И еще смеют нам визжать. Как вы смели тревожить великую тень! Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению, да, и Уголовному кодексу. Впрочем, Ленин с Троцким. Чем же лучше? Начинали они. Об этих расстрелах какой правовед, какой уголовный историк приведет нам проверенную статистику, где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры. Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры слухи, которые посвежу в 39-40-х годах бродили по Бутырским сводам и истекали от крупных и средних павших ежовцев, прошедших те камеры незадолго. Они-то знали. Говорили ежовцы, что в два этих года расстреляно по Союзу полмиллиона политических и 480 тысяч блатарей, статья 59.3. Их стреляли как опору егоды. Этим и подрезан был старый воровской благородный мир. В годы Советско-Германской войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось, например, военизация железных дорог, то обогащалось по формам. С апреля 1943 указ о повешении. Все эти события несколько замедлили обещанную полную окончательную И на вечную отмену смертной казни. Однако терпением и преданностью наш народ все-таки выслужил ее. В мае 1947 Иосиф Виссарионович продиктовал Президиуму Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время с на 25 лет, четвертную. Но народ наш неблагодарен и не способен ценить великодушие. Поэтому покряхтели, покряхтели, Правители два с половиной года бессмертной казни и 12 января 1950-го издан указ противоположный – возвратили смертную казнь для уже накопившихся изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. Но все это временно, впредь до полной отмены. И выходит, что дольше всего мы без казни держались при Елизавете Петровне. В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и немногочисленными одиночками. Мы инстинктивно уверены, что мы-то в смертную камеру никогда бы попасть не могли. Нам еще много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить. В смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки. И кому как повезет. Очень часто не помилование получали они, а вышку. Агроном Райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного зерна. 37 седьмой год. Председатель кустарной артели, изготовлявшей ниточные катушки, Мельников, приговорен к смерти за то, что в мастерской случился пожар от локомобильной искры. 37 седьмой год. Правда, его помиловали, дали десятку. В тех же крестах. В 1932 году ждали смерти Фельдман за то, что у него нашли валюту, Файтилевич, консерваторец, за продажу стальной ленты для перьев. Удивляться ли тогда, что смертную казнь получил ивановский деревенский парень Герасько на Николу Вешнева гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду не милиционера, нет, но милицейскую лошадь. Правда, той же милиции назло он оторвал от сельсовета доску обшивки. потом сельсоветский телефон от шнура и кричал «Громи чертей!». Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что-то или чего-то не сделали. Она решается кручением большого колеса ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадой Ленинград. Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне. Почему же при Сталине в 1919-м такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 1942-м их нет? Заказано, сделано, открываются несколько разветвленных заговоров. Вы спите в своей нетопленной ленинградской комнате, а когтистая черная рука уже снижается над вами, и от вас тут ничего не зависит. «Намечается такой-то. Член-корреспондент Игнатовский. У него окна выходят на него, и он вынул белый носовой платок высморкаться. Сигнал!» «А еще Игнатовский, как инженер, любит беседовать с моряками о технике. Засечено! Игнатовский взят. Итак, назовите 40 членов вашей организации. Называет!» «Так если вы капельдинер Александринки», то шансы быть названным у вас невелики. А если вы профессор технологического института, так вот вы в списке. И что же от вас зависело? А по такому списку всем расстрел. И всех расстреливают. И вот как остается в живых Константин Иванович Страхович, крупный русский гидродинамик. Страховича намечают, как подходящий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшуллер. Вы что ж, Нарочно поскорее все признали и решили уйти на тот свет, чтобы скрыть подпольное правительство? Кем вы там были? Так, продолжая сидеть в камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг. Следствие идет, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из допросов Страховича охватывает гнев. Он не то что хочет жить, но он устал умирать. И главное, до противности подкатила ему ложь. И он... На перекрестном допросе при каком-то большом чине стучит по столу это вас всех расстреляют. Я не буду больше лгать, я все показания вообще беру обратно. И вспышка это помогает. Его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников. Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает. И вот столько расстреляно. Сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, множим, вздыхаем, проклинаем. И все-таки это цифры. Они поражают ум, потом забываются. А если бы когда-нибудь родственники расстрельных сдали бы в одно издательство фотографии своих казненных, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома, то перелистыванием их и последним взглядом в померкшие глаза – Мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение почти без букв легло бы нам на сердце вечным наслоем. В одном моем знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд, 5 марта, в день смерти главного убийцы, выставляется на столах фотографии расстрелянных и умерших в лагере. Десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире торжественность. Полуцерковная, полумузейная, траурная музыка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются, уходят, не попрощавшись. Вот так бы везде, хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей, чтобы не напрасно все же. Как это все происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чем думают? К каким приходят решением? И как их берут? И что они ощущают в последние минуты? И как именно их это? Естественно, больная жажда людей проникнуть за завесу. Хоть никого из нас это, конечно, никогда не постигнет. Естественно, и то, что... Пережившие рассказывают не о самом последнем, ведь их помиловали. Дальше знают палачи, но палачи не будут говорить. Однако и палач не знает всего до конца. До конца-то и он не знает. До конца знают только убитые. И, значит, никто. Вот от помилованных мы составили себе приблизительную картину смертной камеры, Знаем, например, что ночью не спят, а ждут, что успокаиваются только утром. Но какой фантаст мог бы вообразить смертные камеры 37-го года? Он плел бы обязательно свой психологический шнурочек. Как ждут, как прислушиваются. Кто ж бы мог предвидеть и описать нам такие неожиданные ощущения смертников? Первое. Смертники страдают от холода. Спать приходится на цементном полу. Под окном это минус 3 градуса. Страхович. Пока расстрел, тут замерзнешь. Второе. Смертники страдают от тесноты и духоты. В одиночную камеру втиснуто 7, меньше и не бывает. 10, 15 или 28 смертников. Ленинград, 1942. так сдавлены они недели и месяцы. Уже не о казни думают люди. Не расстрела боятся, а как вот сейчас ноги вытянуть, как повернуться, как воздуха глотнуть. Третье. Смертники страдают от голода. Они ждут после смертного приговора так долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода, как бы поесть. А какой вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд? Слава нашей науке, академик Николай Иванович Вавилов прождал расстрела несколько месяцев. Да как бы и не год, в состоянии смертника был эвакуирован в Саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной камере без окна, и когда летом 1942-го помилованный был переведен в общую камеру, то ходить не мог, его на прогулку выносили на руках. Четвертое. Смертники страдают без медицинской помощи. Когда же врач и вмешивается, то должен ли он лечить смертника? То есть продлить ему ожидание смерти. Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? А убить себя человек дает почти всегда покорно. Отчего так гипнотизирует смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтобы в их смертной камере кто-нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В Ленинградских крестах в 1932 году смертники отняли у надзирателей револьверы и стреляли. После этого была принята техника, разглядевши в глазок, кого им надо было набрать, вваливались в камеру сразу пятеро невооруженных надзирателей и кидались хватать одного. «Одежда, что больше ты, крепишь или расслабляешь? Уже на ребре могилы, почему бы не сопротивляться?» Но разве при аресте не так же было все обречено? Однако все арестованные, на коленях, как на отрезанных ногах. Ползли поприщем надежды. Василий Григорьевич Власов помнит, что в ночь после приговора, когда его вели по темному Кадыю и четырьмя пистолетами трясли с четырех сторон, мысль его была, как бы ни застрелили сейчас. Провокаторски, якобы при попытке к бегству. Значит, он еще не поверил в свой приговор, еще надеялся жить. В той тюрьме в Иванове было четыре смертных камеры, в одном коридоре с детскими и больничными. Ласов попал в 61 первую. Это была одиночка, длиной метров пять, а шириной чуть больше метра. Две железные кровати были намертво прикованы толстым железом к полу. На каждой кровати валетом лежало по два смертника. И еще 14 лежало на цементном полу поперек. На ожидании смерти каждому оставили меньше квадратного аршина. Хотя давно известно, что даже мертвец имеет право на три аршина земли. И то еще Чехову, казалось, мало. Власов спросил, сразу ли расстреливают. Вот мы давно сидим, а все еще живы. И началось ожидание, такое, как оно известно. Всю ночь все не спят, в полном упадке ждут вывода на смерть. Иногда ночью гремят замки, падают сердца. «Меня! Не меня!» А вертухай открыл деревянную дверь за какой-нибудь чушью. — Уберите вещи с подоконника. От этого отпирания, может быть, все 14 стали на год ближе к своей будущей смерти. Может быть, полсотни раз так отпереть, и уже не надо тратить пуль. Но как ему благодарны, что все обошлось. Сейчас уберем, гражданин начальник. Яков Петрович Колпаков, председатель судогорского райисполкома «Большевик» с весны семнадцатого года, с фронта, сидел... десятки дней не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. Говорливость Власова его раздражала. «Как ты можешь? А ты к краю готовишься!» — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи круглое оконье. «Я только одно себе положил. Скажу палачу. Ты один, не судьи, ни прокуроры. Ты один. Виноват в моей смерти». С этим теперь и живи. Если бы не было вас, палачей добровольцев, не было бы смертных приговоров. И пусть убивает гад. Колпаков был расстрелян. Некоторые на глазах сокамерников за три-четыре дня становились седыми. Кто-то терял связанную речь и связанное понимание, но все равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошел с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается». Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 37-го, впервые после революции, ввели 15 и 25 летние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов. Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благоразумным кроликом, когда хочется крикнуть «Да будьте вы прокляты! Уж стреляйте поскорей!» За 41 день ожидания расстрела Именно это чувство озлобления все больше охватывало Власова. В Ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании, а он отказывался. Но на сорок второй день его вызвали в бокс и огласили, что президиум ЦИК СССР заменяет ему высшую меру наказания двадцатью годами заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующими пятью годами лишения прав. Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут, Нашелся сказать, «Странно, меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране, но разве Калинин верит, если думает, что еще и через двадцать лет понадобится в нашей стране лагеря?» Тогда это недостижимо казалось. Через двадцать. Странно, они понадобились и через сорок.